Этим же вечером позже. Ой, что же я наделала. Сама не понимаю, как это произошло. Поделиться бы с Норией, но соседка еще не вернулась из кофейни, а мне так нужно выговориться, рассказать. Хорошо, что дневник не осудит и выслушает. Хотя ничего непоправимого еще не произошло, и, наверное, я могу отказаться. Просто верну Орку, он просил называть его дядюшка Омр, Кристалл. Завтра утром. Да. Кристалл лежит передо мной на покрывале и выглядит тусклым осколком стекла. Но это что-то другое. Я чувствую его странную ауру, хотя никогда прежде не встречала подобных камней. Спокойно, спокойно, Рози, обо всём по порядку. Я отправилась в трудолюбивую пчёлку, твёрдо настроенная на тяжёлую, нудную, каждодневную работу, которая станет приносить пусть небольшой, но верный доход. Ничего, что под глазами от недосыпа появятся круги, а о прогулках по парку придется забыть. Гном за стойкой при виде меня странных мыкнул. «Боюсь, ничем порадовать не могу, ваша светлость». Я аж споткнулась и лишь потом сообразила, что ваша светлость прозвучала вовсе не почтительно, а издевательски. «Увы, все те же скучные вакансии, от которых вы обычно отказываетесь. Помощник садовника, помощница кухарки». «Няня, оплата стандартная, две медяшки в час». Я закусила губу и кивнула. «Помощник». «Эх, одно другого не лучше. В одном случае извожусь в земле, в другом — в муке или золе. Но только ни няня нет уж. Увольте». «Кухарки», — выдохнула я. Гном с крайне саркастическим видом протянул мне листок с адресом. Я взглянула... «Ещё и тащиться в другой конец города. Не везёт, так не везёт». Вышла на крылечко, огляделась. Клянусь, я просто собиралась силами перед марш-броском по улицам Ройма и тогда увидела его. Орк стоял, прислонившись к стволу каштана и буравил меня взглядом. Мы долго-долго изучали друг друга издалека. Вот он едва заметно кивнул. Не просто приветствие, а знак «Подойди». Сколько раз я пробегала мимо, но сейчас, медленно, точно меня волокли на веревке, подошла. Нет, обошлось без магии, ее я бы ощутила. Меня вела не она, а обещанная за работу золотая монета. Я вся сжалась от страха, чувствовала себя заржавевшей клымагой, которая со скрипом, но упорно двигается вперед. «Убегу», — думала я, — «сразу убегу, если что». Орк растянул губы в улыбке, крайне жуткой, а заговорил так, будто сюсюкал с младенцем. «Тю, что так отрусишка маленька? Не боись, дядя Омра. Дядя Омр хороший, не обидит детку, а подарит монетку». «Я не боюсь». «Ага, а гласишка-то дрожит. Ну, все-все, я не кушаю маленьких девочек». Заскорузлое лапище, покрытое колючей щетиной, легла мне на плечо. Я отодвинулась. Что нужно делать? Когда спрашивала, была уверена, что сейчас узнаю о чем-то гадком, запрещенном и тут же с облегчением удеру. Некоторые маги-отступники, которых давно разыскивал отряд Равновесия по требованию магического совета, не гнушались изготовлением дурманных зелий. Зеленые туманы ок и тьмы приводили людей в эйфорию, а потом несчастные готовы были отдать любые деньги, чтобы ощущать ее снова и снова. Видела я тех, кто употребляет запретные зелья, поднятые кукловодами трупы и то краше, и кажется разумнее. Да всего лишь передать блестяшку. А вот гляди-ка, орка вынул из кармана тот самый кристалл, который теперь лежит передо мной, а я изучила его магией и не почувствовала опасности. «Просто передать?» — спросила я. Орк протягивал мне камень, но я не брала его в руки. «А сами не можете?» «Нет, голубушка. Если б мог, с радостью бы. А так приходится просить деточек магов. Только они и могут. Это для тетушки моей. Лекарство». Я не верила в лекарства и тётушку и по-прежнему считала, что орк занимается тёмными делишками, но всё же не настолько тёмными, как распространение запретных зелий. За передачу кристаллов в тюрьму не сажают. Кому и когда передать? Я на самом деле это произнесла? Голуба моя, — обрадовался тот. И делать-то почти ничего не придётся. Знаешь лавку мясника с краю рынка? Приходи, как полночь пробьёт. Тебя встретят и проводят, делов на часок, а в кармане золотишка окажется». Он протянул раскрытую ладонь, на которой лежал кристалл. Я схватила его и убежала. Кажется, он рассмеялся вслед. «Нет, никуда я не пойду. Скоро вернется Норри, я ей все расскажу. Она надает мне по голове и затолкает в кровать». «Где же ты, Норри?»